производимая стенами крепостных казематов. Когда они дошли до квартиры Безмо, Арамис шепнул коменданту. «Поговорим о делах, дорогой господин де Безмо». Ой, отозвался Безмо. «Не нужно ли вам спросить меня о расписке на 150 тысяч ливров?» — молвил епископ. «И уплатить...